Фактор. Оба вышестоящих командующих боевой горы в последнее время погрязли в текучке. Один, волею судьбы отстраненный от влияния на внутренние процессы гигантской машины, с головой ушел в тактико-стратегические дебри войны титанов. Какое дело было ему, до копошащихся в чреве гигатанка муравьев? Другой, окрыленный победами именно на внутреннем фронте, пытался охватить все и вся, даже непонятные тонкости именно тех тотальных схваток в которых первый являлся рыбой в воде. Так ведь это еще до того рокового мгновения, когда ящер воткнулся в стену огня, испарившую никому здесь неведомого электромеханика Забата. А уж теперь, когда железный монстр превратился в обездвиженную, неровно лежащую, переполненную проблемами великанскую черепаху, обоим местным маршалам стало совсем недавно зародившегося, но скрытого от непосвященных фактора – А ведь если оглянуться в недавнее прошлое горы внимательнее, метки заусеницы попадались. У новой тайной силы, зарождающейся в гигамашине, не все шло чисто гладко. Тем более с учетом компонентов, из которых она состояла. Как-то не очень давно в одном из темных, малопосещаемых заколоков палубы 4 обнаружили труп танкмастера Чолы Рагнар. В других обстоятельствах, в какой-нибудь пропитанной тропическими испарениями дреме островов Суа, или даже в суете первичного шастания по берегу в вдвойне теплого утра, сыщики РНК занялись бы делом всерьез, выводя на чистую воду свидетелей, соседей по койкам и дневальных по кубрикам. Но сейчас, когда ящер погряз в многослойных противоборствах, стало как-то не очень до. И то сказать, танкмастера нашли подвешенность за собственную шею на крепежном ремне собственной же противохимической защитной амуниции. Рядом находился опрокинутый алюминиевый табурет, послуживший предсмертной опорой челы Рагнар. Вроде бы все сводилось к обычному самоубийству, но, как водится, следствие все-таки провели. Вряд ли спустя рукава, но уж точно не со всей возможной щепетильностью. Первонаперво, существовало ли у жертвы повод для самоуничтожения? Не смешите. После синхронного задувания солнц многие, ой, многие, стали почему-то не прочь отправиться вслед за исчезнувшими звездами. Что это было? Стадное чувство, связанное с солнцепоклонничеством, привычка к лицезрению в полдень двойной цветовой палитры, а по утрам после первого восхода уходящая в биологию предвкушение второго, вполне может быть, что сдерживало? Приспособленность к жизни? Отличное, без сбоев функционирования желудочного тракта. Эти малообразованные органы должны были узнать о угасании светил только после прекращения поступления внутрь себя сырья для переработки. А его запасы еще наличествовали, ведь долгая незапланированная зима только-только началась. И Покуда приговорил лишь первый из намеченных в жертву урожаев. Но еще, как водится, долг, присяга и прочая атрибутика армейской действительности, это разумеется. И кстати, то, что экипаж чудо-машины оказался искусственно десятью, а где и более метрами брони отделен от лицезрения воцарившейся снаружи ночи, не давало вредному психологическому фактору влиять на слабых духом со всей возможной остротой. Так что в общем у тех, кто воспринимал свое личное существование только как частность окружающей и успешно функционирующей машинерии, позывов к суициду наличствовало меньше, а вот умения атомированных натур, пальчики иногда дергались, нащупывая иглометные предохранители. И в головах засвечивалась картинка наведения этого самого многоствольника прямиком в собственный зрачок, на вылет в бесконечность. У танкмастера Чёлы получилось. Бывает. На самом деле причины гибели Чёлы Рагнар были гораздо интереснее. Здесь, во внутренностях гигамашины, появилась и завоевывала позицию для броска новая сила.